расы человека. Мы все разные. Отличаемся друг от друга цветом глаз, волос, оттенками кожи, ростом, чертами лица. Но есть признаки, по которым различаются целые общности людей расы. Раса это исторически сложившаяся группа людей, объединенных общностью происхождения, территорией проживания, общими морфологическими и физиологическими наследственными особенностями, а также традициями и обычаями. В современном человечестве выделяют три основные расы – европеоидную, монголоидную и негроидную. К европеоидной расе относятся коренное население Европы, Южной Азии и Северной Африки. Европеоиды характеризуются узким лицом, сильно выступающим носом, мягкими волосами, светлым, иногда смуглым цветом кожи. К монголоидной расе относятся коренное население Центральной и Восточной Азии, Индонезии, Сибири. Монголоиды отличаются крупным плоским широким лицом, узкой глазной щелью, жесткими прямыми волосами, смуглым цветом кожи. В негроидной расе выделяют две ветви – африканскую и австралийскую. Для этой расы характерны темный цвет кожи, курчавые волосы, широкий приплюснутый нос с широкими ноздрями, толстые губы. Расовые особенности наследственны, но в настоящее время они не имеют существенного значения для жизнедеятельности человека. По-видимому, в далеком прошлом расовые признаки были полезны для их обитателей. Темная кожа негров и курчавые волосы, создающие вокруг головы воздушный слой, предохраняли организм от действия солнечных лучей. Форма лицевого скелета монголоидов с более обширной носовой полостью, возможно, является полезной для обогрева холодного воздуха перед тем, как он попадает в легкие. По умственным способностям, то есть способностям к познанию, творческой, трудовой деятельности, все расы одинаковы. Различия в уровне культуры связанные не с биологическими особенностями людей разных раз, а с социальными условиями развития общества.